Глава сорок пятая. Орлейт. Платье можно назвать скромным ровно в той же степени, в какой дерево прикрыто листвой в конце осени. Я смотрю на так называемый подарок, на длинные темно-синие, украшенные золотом складки, словно они вот-вот воспарят с манекена и задушат меня. Ленты ткани искусно расположены так, чтобы подчеркнуть женскую фигуру, все ее достоинства. Я понятия не имела, что на юге такая мода. Если бы знала, нашла бы другой способ заполучить корабли, взяла бы их на абордаж или ещё что, что угодно. У непредусмотрительности жестокое чувство юмора. Проводя рукой по юбке, я пытаюсь сообразить, как мне ходить в этой штуке, если стоит двинуться, и все увидят моё исподнее. Или под него не положено ничего надевать, и платье должно показывать проблеск недостижимого, того, что принадлежит другому мужчине. Отхожу подальше и рассматриваю платье с новой волной отвращения. Стоит дернуть поперечную ленту спереди или сзади, и вся конструкция рассыплется. Хотя, скорее всего, так и задумано, что платье должно небрежно упасть на пол, прежде чем тела соединятся и... Хватит, рявкаю я одновременно с раскатом грома. Возьми себя в руки, Орлейд! Я завязываю волосы тяжелым узлом и расстегиваю рубашку. Она летит на пол, и я принимаюсь разматывать повязку на груди. За ней следуют штаны и нижнее бельё. Одетая лишь в чужую кожу, я принимаюсь расстёгивать платье и судорожно вздыхаю. Наряд лёгкий, как пёрышко. Так странно, что такая значимая вещь столь мало весит. Я пристраиваю на себе пояс и закрепляю зажим, потом хмуро пытаюсь решить, как быть дальше. Не с первой попытки нахожу, куда просунуть руки — и даже умудряюсь закрепить застёжку между лопатками без посторонней помощи. Облачённая в синий цвет бахари с золотой отделкой, я осторожно подхожу к зеркалу и смотрю на отражение. Внутри всё переворачивается, крепкие плечи паникают. Ох! Ткань пересекает моё тело полосами тёмно-синей краски, укрывая меня, и нет. Можно легко разглядеть очертания сосков, затвердевших от холода, А нижняя часть груди полностью обнажена. Полосы изгибаются, обтекая фигуру, подчеркивая то, что я всегда старалась скрыть, а когда я поднимаю ногу или хожу, становится чуточку видно задницу. Секс. Это платье окрасило меня оттенками секса. Я с трудом сглатываю вставший в горле ком. Кипящая кровь заставляет щеки залиться румянцем. Большую часть своей жизни я старалась не смотреть на свое отражение — Но теперь я его избегаю по совершенно иной причине. Это стыд. Обжигающий стыд, потому что платье предельно ясно открыло мне глаза. Я продала своё тело. От окна долетает конское ржание, настолько тревожное, что я отворачиваюсь от отражения и широкими шагами мчусь к выходу, сверкая задом при каждом движении. Рывком распахнув дверь, выбегаю на балкон под удар ледяного ветра, Тяжёлые облака закрывают свет, делая лес тёмным, зловещим. В воздухе разлито такое напряжение, что оно обжигает не хуже холода. Краем глаза уловив движение, я вижу, как через внешние ворота проносится серая в яблоках лошадь. Она вся мокрая от пота, на губах пена, но не это заставляет меня сощуриться. На козлах, грохочущей телеге, едва удерживая поводья, сидит женщина. Её голова беспомощно болтается, чёрные волосы растрёпаны и спутались, закрывая лицо. Может, она спит? Телега проезжает половину двора, и туча раскалывает молния. Мгновение спустя раздаётся раскат грома такой силы, что у меня подкашиваются колени, а лошадь с визгом взвивается на дыбы и падает, опрокидывая телегу на бок. Женщину подбрасывает вверх, и она бесформенной кучей летит на траву. Не двигается, даже не кричит. Я бросаюсь назад через комнату, рывком открываю дверь и спешу вниз по ступеням каменного стебля. Сзади гремят шаги, вант и каван, вопят, чтобы я остановилась, но я непоколебима. Я мчусь быстрее ветра, тело летит, сознание сосредоточено, ноги не чувствуют силы притяжения, ничто не мешает их движению. Я едва чувствую, касаются ли они вообще камня ступеней. У подножия башни волосы рассыпаются из пучка, Я миную лабиринты туннелей и лестничных пролётов, пока, наконец, не ступаю на траву. Делаю шаг вперёд, и пространство между мной и перевёрнутой телегой словно исчезает. Вихрем синего цвета и растрёпанных волос я падаю на колени рядом с женщиной. Слишком уверенными, будто чужими руками, я переворачиваю её на спину, и по ушам ударяет резкий вопль. Я не сразу понимаю, что он вырвался у меня самой, Распростёртая женщина, миниатюрная и симпатичная, у неё большие кори глаза, распахнутые до предела и до боли знакомые. Это Мишка, Медис из деревни по соседству. Только она совсем не похожа на ту Мишку, которую я видела несколько дней назад на трибунале. Её кожа серая, на впалых щеках не следа румянца, зрачки настолько расширены, что почти не видно радужку, они куда то смотрят, но не видят. От тела исходит едкая вонь, и я осматриваю Мишку снова, пытаясь найти источник. Крепкая рука хватает меня за голову заставляет вскинуть лицо к небу. От взгляда глаз цвета ртути перехватывает дыхание. «Нет!» — рычит Рордин сквозь стиснутые зубы, опускаясь на колени с другой стороны от Мишки и расстегивая свою куртку. «Не смотри!» Он не позволяет мне отвести взгляд, укрывая Мишкин живот курткой — А я изучаю каждую крапинку в его дымчатых глазах. Они обещают покой и в то же время вынушают ужас. Я слышу еще шаги, хруст, чего-то похожего на битое стекло. Рожден отводит взгляд, смотрит на кого-то позади меня. Жидкая пагуба разбита. Рожден ругается так резко, что я вздрагиваю. Лошадь, Бейс, иду. Я оборачиваюсь через плечо. Бейс обходит разбросанное содержимое кожаной сумки. и направляется к лежащему животному. Конь пытается приподняться, на шее видны порезы, ужасные раны, из которых сочится отвратительно пахнущая чернильная жидкость, и его кто-то укусил. «Уйди, Орлейт!» Голос Рордина заставляет меня очнуться. Я снова смотрю на неподвижные глаза Мишки, на кровоточащие губы и трепещущую грудь. «Нет», — бормочу я, укладывая Мишку к себе на колени, — Ее нужно поднять и напоить, у нее губы потрескались. Я оборачиваюсь на Кавана и Ванта, которые наблюдают за всем широко раскрытыми глазами, сжимая копья. «Займитесь делом, принесите воды!» Никто не шевелится. Мишка борется за каждый вдох, и мои внутренности скручивает узлом. В отчаянии я поворачиваюсь к ордену. «Почему ты не помогаешь?» — шиплю я, убирая волосы Мишки от лица. Она всхлипывает, почти скулит и слабо зовёт маму. Снова. Моё сердце сжимается от боли. Я боюкую голову Мишки на коленях, поглаживая её лоб, как делала кухарка, когда я болела. «Всё хорошо. С тобой всё будет хорошо». Вспышка молнии освещает всех нас яростным серебристым светом. На землю падают первые капли ледяного дождя. Я наклоняюсь вперёд, пытаясь закрыть Мишку. Её зрачок вздрагивает сужается. Лицо искажается, словно она только что осознала что-то ужасное. «Помоги мне!» Я хватаю ее дрожащую руку, стискиваю, глядя в широко раскрытые дикие глаза. «Я помогу! Теперь ты в безопасности, обещаю!» Рожден наклоняется так близко, что его холодные губы задевают мое ухо. Ее ранил в рук. Слова звучат смертельным приговором, но я не желаю в них верить. «Он задел что-нибудь важное?» нет Сзади раздается короткий булькающий виск, и я, ахнув, перевожу взгляд с на лошадь, истекающую кровью из-за перерезанного горла, потом на бейза, который сидит рядом на корточках с окровавленным кинжалом в руке. Животное больше не дышит, не двигается, не издает звуков. Я моргаю и чувствую, как по щекам пролегают теплые мокрые дорожки. «Сама рана несмертельна», — продолжает рорден и его шепот звучит похоронным колоколом. Но Мишка сгниет заживо, медленно, неотвратима. Она лишится рассудка и будет биться в бешенстве, пока не захлебнется своими же разложившимися легкими. Я вздрагиваю всем телом, глядя на женщину, во взгляде которой гаснет блеск сознания. «Но она... она же...» Рорден смещается, и в очередной вспышке молнии я вижу в его твердой руке блеск кинжала. Наши взгляды встречаются. «Отвернись», — приказывает он, — И в его глазах горит беззастенчивая жестокость. Она вгрызается мне в грудь и мешает нормально вздохнуть. Я помню, как Мишка стояла перед орденом на трибунале, как держала руки скрещенными у живота, словно щит. Слезы свободно текут по моим щекам. «Отвернись», — сказал он. Но я отворачивалась всю свою жизнь. «Нет, отвернись!» В его словах гремит сталь приказа, но я упрямо задираю подбородок и сжимаю холодную дрожащую руку Мишки. Глядя на нее, я отдаю ей все свои чувства, оставляю лишь жалкие ошметки для человека с клинком. Ее глаза мечутся, дыхание прерывается. «Расскажи мне о нем», — шепчу я, хватая вторую руку Мишки и укладывая обе ее на живот, стараясь не смотреть на теплую гнилостную жидкость, что сочится сквозь куртку Рордина. «Расскажи мне о том, кто подарил тебе куплу». Взгляд Рождена жжет меня, словно клеймо. Я понимаю, что сейчас случится, но отказываюсь отворачиваться, прятаться за чертой, которая существует лишь в моем воображении. Рожден хотел, чтобы я тренировалась, научилась владеть мечом, уклоняться от смертельного удара, но он не может защитить меня от всего. Он не может защитить меня от этого. «Вэйл!» — хрипит Мишка — и щёки её чуть дрожат от намёка на улыбку. У него глаза как море. Я поняла, что принадлежу ему, едва в них взглянула. У меня дрожит нижняя губа, я прикусываю её. Так красиво! Мишка слабо кивает. Мне снилось, что у нашего ребёнка его глаза. Она шепчет едва слышно, и каждое слово ножом проходится по моей груди. Знает ли она? Насколько осознаёт, что она потеряла? «Девочка!» — взгляд Мишки смещается. Она словно смотрит куда-то очень далеко, в груди хрипит при очередном вдохе. «Но посмотрим». Внутри меня всё рвётся на части. Я пропитываюсь отравой её неприкрытой боли. Надеюсь, Мишка видит свой сон. Надеюсь, что она в блаженном неведении того, насколько изуродован её живот. что она чувствует объятия матери, а не какой-то незнакомки. Мишка вскидывается в приступе кашля и в воздухе сильнее разливается гнилостный запах. Я прижимаю её крепче. Посмотрим, лгуя, и растягиваю губы в улыбке, такой пустой, что становится больно. Ты скоро увидишь свою малышку. Губы Мишки приоткрываются, но тут её тело содрогается и... по моим ногам течёт что-то тёплое. Мишка снова распахивает глаза, а потом её веки опускаются. Я слышу шелест извлекаемого клинка. Сердце пропускает удар. Я не хочу смотреть, но глаза сами находят струйку крови из чистого пореза под левой грудью Мишки. «Ты...» Я с трудом отворачиваюсь от раны, но боль останется со мной навсегда. «Ты просто...» Рожден вытирает кинжал от траву. «Прекратил её страдания». Выплёвывает он, словно слова сидели на его языке острыми шипами. Мы смотрим друг на друга, и хотя Рожден молчит, его ледяные отстранённые глаза всё говорят за него. Мишка не первая, вероятно, не последняя. У меня перехватывает горло. Каждый вздох — тяжёлый шаг туда, куда я совсем не хочу идти. Вот от отчего я пряталась. То, с чем Рожден сталкивается всякий раз, когда покидает пределы замка. Неудивительно, что он сидит на троне с такими мёртвыми глазами. Новая вспышка молнии разрывает пронзительную тишину, и небо сбрасывает свою ношу, воздвигая между мной и Рордином завесу из воды. Ни он не моргает, ни я. Рордин наблюдает, его взгляд так же тяжёл, как камень у меня на сердце. Но в нём есть что-то ещё, словно он ловит каждый резкий вдох, видит сквозь фальшивую кожу, которую заставил меня носить. Ищет трещины, но их нет. Есть лишь кровь на моих руках и отточенная решимость. Я должна уйти. «Каван, ты знаешь, где мертвецкая?» — ровным голосом спрашивает Рордин. Мой страж шагает вперёд. «Да, Верховный Владыка, нас тщательно провели по вашему замку и не раз. Камень в мой огород. Возьмите тело Мишки и прикажите завернуть его в саван. Заберите куплу». Поскольку её наречённый из столицы Бахари, вернуть ему браслет теперь ваша ответственность. Я каменею. Её наречённый. Вант, отправь Спрайта, чтобы предупредить человека заранее. Второй страж долго молчит. А что на орл? Чтобы Вант не хотел спросить, он осекается, стоит Рордину глянуть на него через плечо. Вант почтительно склоняет голову, как прикажете, Верховный Владыка. Я отворачиваюсь, когда тело мишки поднимают, и на траве остаётся лишь кровавый, пахнущий гнилью след. Я чувствую запах, но не могу заставить себя снова посмотреть. Кайнан прав. Я пустила здесь корни, спряталась от больного мира, такого же израненного, как я сама. Пусть Рорден надел на меня маску, но именно я закрыла глаза на бойню. Каждая секунда в этих стенах — это ещё одна смерть. Ещё одна потерянная мечта, которой не суждено сбыться. Я должна уплыть прямо сейчас. Бейс, — цедит Рордин, с прищером глядя на меня. Проследи, чтобы они не заблудились. Как пожелаешь. Снова шаги, и во дворе остаются только я, Рордин, мёртвая лошадь и ледяное напряжение, которое я отчаянно мечтаю разбить. Это не твоя ноша арлейд Не тебе её нести. Ты потерял право диктовать, что важно для меня, а что нет. Ты больше не мой верховный владыка. Его глаза вспыхивают. Ты даже не представляешь, насколько ошибаешься, милайя. И бегство из окрута не смягчит вину, которую ты лелеешь просто потому, что выжила. Обвинение задевает заживое, и я чувствую, как деревенеет спина, как сжимаются кулаки. «Убирайся, рычуя! Убирайся из моей головы!» Рожден вздергивает верхнюю губу. «Никогда!» — звучит как угроза. Потому как Рожден держится, у меня возникает стойкое ощущение, что взойти на корабль, который покачивается у хлипкого причала, будет гораздо сложнее, чем я предполагала. Надо было уплыть вчера, проклятье Возможно, я все еще смогу туда попасть. Едва мои ноги коснутся палубы корабля из Бахари, Рожден не сможет меня забрать. Он заносчив, но не глуп. Пульс грохочет в ушах, словно военный барабан. Я расправляю плечи. Я уплываю немедленно. «А твоя стража?» — спрашивает Рордин с убийственным спокойствием. «Бросишь их здесь?» «Они вполне могут добраться на торговом судне. И мне даже не стыдно. Они теперь твои люди, милая. Они теперь твоя ответственность». Он мельком бросает взгляд на мою куплу. «Ты ведь их будущая верховная владычица, помнишь?» «Подонок». Я вскакиваю и бегу прочь.